«Как ты думаешь поступить?» – спросил я его. «Быть может, тебе не стоит идти в Париж?» «Я думаю, что если я не пойду на улицу Муфтар, то вряд ли нарвусь на Гарафоли». «Ладно, не ходи на улицу Муфтар, я пойду туда один, а часов в семь вечера мы с тобой где-нибудь встретимся». «Мы решили встретиться поблизости от собора Парижской Богоматери». Матия и Капи пошли по направлению к ботаническому саду, а я на улицу Муфтар. Впервые я остался один, без Матия и без Капи, в таком большом городе. Мне было тяжело и жутко, но я не унывал. Ведь вскоре я должен был найти Барберена, а с его помощью и свою семью. На бумажке у меня были записаны имена и адреса тех хозяев, где мог остановиться барберрен. Я давно выучил их наизусть. Пожо, Барабо, шапине Первым на моем пути оказался Пожо. Я довольно смело вошел в маленькую столовую, помещавшуюся на первом этаже каких-то меблированных комнат, и дрожащим голосом осведомился о Барберене. «Что за птица этот? Барберен». «Барберен из Шаванона». Я писал Барберена таким, каким он сохранился в моей памяти после его возвращения из Парижа. Грубые черты лица, суровый вид, голова, наклоненная к правому плечу. Не знаю, такого у нас нет. Поблагодарив, я отправился к Барабо. Последний не только сдавал комнаты, но и торговал фруктами. Я повторил свой вопрос. Сначала меня не слушали, так как муж и жена были очень заняты. Она резала шпинат, а он ссорился с покупательницей. «Барберен?» «Да, такой жил у нас года четыре назад». «Пять лет назад», — поправила его женщина. «И остался нам должен за целую неделю. Где он, этот негодяй?» Я вышел крайне разочарованный и даже огорченный. Оставался один шопине. «Что я буду делать, если и этот ничего не знает?» «Где мне искать Барберена?» Шапине был владельцем столовой. Когда я вошел в помещение, он одновременно истряпал и раздавал еду. Несколько посетителей сидели за столом. Я обратился с вопросом к самому Шапине, который в это время с ложкой в руке разливал суп. «Барберен здесь больше не проживает», — ответил он мне. «Где же он?» С волнением спросил я. «Откуда я знаю?» Адреса он не оставил. У меня, наверное, был такой огорченный и растерянный вид, что один из мужчин, сидевший за столом возле печки, обратился ко мне. «А зачем тебе нужен этот барберен?» Откровенно ответить на его вопрос я не хотел. Я пришел с его родиной и принес ему вести от жены. Она мне сообщила, что я найду его здесь. «Если вы знаете, где находится барберен...» Обратился хозяин к тому, кто со мной разговаривал. «Скажите мальчику, ведь он не сделает ему ничего плохого». неправда ли, малый?» «Конечно, нет». Надежда снова вернулась ко мне. «Барберен живет сейчас в гостинице «Канталь» в проезде Аустерлица. По крайней мере, три недели назад он находился там». Я поблагодарил и вышел. Но прежде чем пойти по указанному адресу,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 Старик посмотрел на меня и вместо ответа закашлял. «Я решил, что мне нужно дать ему понять, что я знаю, где находится Гарафоли, иначе от него ничего не добьешься». «Он все еще там?» – продолжал я с независимым видом. «Ему верно не весело?» «Возможно, но время идет. Для него, наверное, не так быстро, как для нас». Старик засмеялся при этой шутке, и это вызвало у него новый приступ кашля. «Не знаете ли вы, когда должен вернуться Гарафоли?» – спросил я, когда он перестал кашлять. «Через три месяца». Гарафоли пробудет в тюрьме еще три месяца. Матия мог ничего не бояться. За эти три месяца мои родители найдут, конечно, способ оградить его от посягательств ужасного дядюшки.